«Миссия. Итак», – торжественно объявил Лумис Диностарио, возвышаясь над своими людьми не только из-за природы выданного размера, но и за счет подвинутого под ноги камня. «Мы начинаем новую операцию. Возможно, она много важнее других, которые мы ранее проводили. И понятно, она не самая легкая. У нас неизбежно, как бы мы ни хотели обратного, будут потери. Кого-то из нас не окажется завтра в строю. А кого-то ранят, и ему придется корчиться под скальпелем нашего медика. «Не исключено еще худшее. Кто-то попадет в руки врагов. Все знают, я не преувеличиваю. До сих пор не вернулись из разведки трое наших товарищей. Мы не ведаем, что с ними. Сегодня мы, скорее всего, вяжемся в бой, который, может так совпасть, прояснит и их исчезновение. Вероятно, кто-то считает мои слова пустопорожним сотрясанием воздуха. Но я хочу напомнить. Лумис сделал паузу и обвел плотное полукольцо вокруг себя». Они все находились в относительно большой пещере или, скорее, нише. Неясно было даже, какого оно происхождения, естественного или искусственного. То, что сейчас делал командор, некоторые, особо приближенные, называли жреческой охотничьей проповедью. В принципе, Лумису было все равно, как кличут проводимое им действо. Однако он считал его до да нельзя необходимым. Спектр составляющих отряд людей очень широк, и далеко не все в нем имели хорошее образование. А потому он выдавал свою проповедь от всей души. К тому же это давно стало ритуалом и проделывалось перед каждым уходом на задание. Ну а еще, конечно же, повторялось при захоронении убитых. В настоящее время, когда солнцем надоело сиять в небесах, последнее случалось часто. «Мы все знаем», – продолжал Лумис, и голос его чуточку дорожал от непритворных, желающих явиться миру, но все никак не могущих проделать этот трюк слез. «В чем заключается наша миссия?» Мир, в котором мы жили плохо или хорошо, здесь уж как получилось, мы не имеем возможности вернуть. Однако он погиб не из-за какого-то природного катаклизма. Он погиб из-за неумолимой жажды наживы. Из-за того, что кто-то считал свои доходы от производства оружия важнее общей безопасности. Из-за того, что власть захватили самые жадные, самые бесчеловечные, самые подлые люди. К тому же, они оказались далеко не самыми умными. Почти наверняка они не знали, А те из них, кто знал, не верили, что может произойти от их действий, а иногда без действий. Однако те, кто входит в наш список, вообще стояли у руля процесса. Ради своих мелких подлостей они считали возможным угробить миллионы. Тот, кого мы выследили сейчас, один из двоих. Он договорился с брашами, исконными врагами эр точнее с кем-то из них, до да кого у нас, к сожалению, не дотянутся руки, сбросить на восставший город водородную бомбу. Но благодаря усилиям некоторых смелых людей, действующих в жизни по совести, а не по указанию сверху, у Браши не получилось уничтожить захваченную нашими товарищами столицу. И тогда пирамиду взорвали, доставив смерть другим способом. Потом замели следы. Несколько миллионов человек погибли мгновенно. На беду, случившаяся с мегаполисом, совпало с еще какими-то событиями, нам неизвестными. И все это вместе привело к тому, что вы все наблюдаете сейчас, к погашшим солнцам. К вымершим городам, к отравленной почве и к продолжающейся войне. Да, мы не можем возродить убитый мир, но мы имеем возможность и желание наказать тех, кто привел мир Гей к кошмару. Мы способны осуществить справедливость хотя бы здесь, в этом снизошедшем на Эрарбию аду, и мы ее осуществим смерть убийцам». И плотно обступившие лумиса люди подхватили его крик.